Их руководство появляется только, когда нужно сообщить об исключительных событиях или серьезных стихийных бедствиях. Карасимира пишет. «Узнав о приближающемся бедствии, бедная моя тетя бледнеет, падает в обморок, с ее осветают бессвязные слова». А голос в такие моменты не имеет ничего общего с ее обычным голосом. Он очень сильный, ничего общего с повседневным словарем Ванги не имевший, будто бы некий разум и вселяется в нее для того, чтобы сообщить о судьбоносных событиях. Его она называет «большая сила» или «большой дух». Голос, который сообщает ей нечто, звучит в ней самой, в моей голове, как говорит Ванга. Впрочем, она его слышит, понимает, мысленно ему отвечает. Как это происходит, она объяснить не может. Но общение происходит легко и естественно, совершенно без каких-либо усилий с ее стороны. Любой психиатр, прочитав эти строки, заявит, что речь, несомненно, идет о его пациентке. Голос, который звучит у нее в голове, не — ничто иное, как вербальный псевдогаллюциноз – один из характернейших симптомов шизофрении. Этот диагноз подтверждает еще и другой симптом – речевой автоматизм на фоне каталепсии. А обыватель на это ответит, что если все таки есть, то поголовно, Тех экстрасенсов, ясновидящих, оккультистов, магов, целителей и колдунов нельзя даже выпускать из больниц. И в какой-то мере это мнение не лишено здравого смысла. Однако Ванга не встретился с врач. Поэтому... Она спокойно продолжала пророчествовать и слушать вещи голоса. Дар целительства тоже не был дан Ванге от природы, поскольку всю информацию о свойствах трав она получила благодаря непрерывному контакту с сущностями. Что же касается отношения Ванги к христианству, то ее племянница Стоянова пишет «Ванга – глубоко религиозный человек, она верит в Бога, в его существование, подобное обольщение своей мнимой православностью, испытывают многие целители и знахари». Однако слова самой Ванги обличают Это самозаблуждение. Когда ее спросили, видела ли она Христа, пророчица ответила, да, видела. Но он вовсе не такой, как изображен на иконах. Христос – огромный огненный шар, на котором невозможно смотреть. Настолько он ярко светит. Только подобен внешне человеку, знай, тут скрыта неправда. Таким образом, отрицая евангельское учение о воплощении Христа, Ланга автоматически перестает следовать христианству. Так как эта информация поступила к Ванге в результате общения с квазиангельскими существами, становится очевидным,